Глава 24 Они поднялись на поверхность и какое-то время не могли оторвать глаз от гигантского черного столпа на горизонте. Время от времени черные клубы тумана прошивали золотые нити молний, а спустя какое-то время до небольшого пересадочного острова доносились такие раскаты грома, что почва под ногами содрогалась. Грозовой перевал. Именно так именовался остров, на котором они высадились получил такое название исключительно ради туристической романтики. Многие из тех, кто желал пощекотать себе нервы близостью разлома, вокруг которого никогда не утихает буря, а также насладиться видом этой самой бури на горизонте, съезжались сюда со всей Апостериории. Помимо главной достопримечательности на горизонте, Грозовой перевал умел предложить своим гостям такие удивительные разномастные развлечения, как живые рифы, Полеты на низкомасштабных глайдерах, прямо над волнами, погружение в батискафах на самое дно и посещение настоящих подводных ферм, где выращивают драгоценный коралловый жемчуг и двормов, морских змеев. Собственно, смельчакам предлагалось покататься на этих самых змеях. Смельчакам, способным платить, разумеется. Все это и многое другое Пандоры с Харлеем узнали от ритона-экскурсовода с низким красивым голосом. Он вещал о достопримечательностях грызового перевала группе туристов, беспристрастно щелкающих зумами и жующих бургеры с дарами моря. Отдельным образом и несколько раз Тритон подчеркнул, что око бури лучше из 12 разломов. Объясняя это тем, что остаточная магия разлома формирует непосредственно бурю вокруг него. А что до разных тварей, восставших утопленников, то здесь их не больше, чем, скажем, на тех же черных скалах но черные скалы не могут похвастаться такой близостью разлома, как Грозовой перевал. На едкое замечание одного из туристов, что, мол, знал бы, что эта поездка безопаснее, чем выходная прогулка в аквапарк, гид с достоинством заметил, что если мистер прибыл сюда пощекотать нервы, то он вполне может присоединиться к подводной охоте. Это правда, что потусторонних тварей здесь не так много, но они все же есть. И знаете, многих из них ловят на живца. «Так что, если мистер желает...» Мистер хмыкнул в густую бороду, но ничего не ответил, и приободренный гид затрещал что-то о том, что не далее, как на прошлой неделе, неподалеку видели Кракена. А один из туристов рассказывал о встрече с кораблем-призраком и даже гигантскими плаунцами. А еще, ежели угодно, здесь водятся ядовитые медузы. Послушав еще пару минут, Пандора направилась вдоль по берегу, А на вопрос Харлея, куда она, с достоинством королевы сообщила, что не держит его задницу рядом. На шутку о заднице, довольно глупую, но это был максимум, на что был способен сейчас демон, и вовсе не отреагировал. Была по своему обыкновению все такая же собранная и бесстрастная, что Инкуба подумала, что ее улыбка и смех в начале водной скапанды ему привиделись. Грозовой перевал, несмотря на свою обособленность и небольшую площадь, оказался куда приветлее, чем у Лами. Должно быть из-за того, что здесь никто не считал присутствие демона таким уж опасным. Весь островок дышал яркой и соленой курортной романтикой. Гигантские водные горки, причудливые формы домов в виде раковин. Загорелые, иссушенные солнцем, насквозь просоленные лица местных. Со стороны могло показаться, что Пандора здесь завсегда тай. Так уверенно она шагала по узким улочкам, выложенным ракушками, сворачивала на перекрестках и, потянув носом соленый морской воздух, ненадолго замирала, словно возвращаясь в памяти каким-то воспоминаниям. Она же выросла над Тхон о синего демона, на островах. Должно быть, море напоминает ей о детстве, но спросить, так это или нет, не решился. Наконец, Гарпия замерла возле невысокого невзрачного здания. Вздохнув, словно решилась на что-то важное, нажал он на пуговку звонка. Мелодично тренькнуло, и дверь тут же распахнулась наружу, словно их тут ждали. Следом на крыльцо выкатился пузатый здоровяк, в плечах, пожалуй, пошире Харлея. На этот раз демон безошибочно распознал оборотня Гризли и пробасил на всю улицу. — Лопни моя печень, если это не неприступная пандура! Гарпия поморщилась от чего-то, на неприступную, и устало ответила. «Да пошел ты, Берг». «Ладно, крошка, не злись. Каюсь, глупо сморозил. Просто очень, до черти морских, рад тебя видеть». С этими словами к вящему изумлению Харлея, оборотень гигант сгреб хрупкую фигурку в объятиях так, что демону показалось, что ребра Гарпии хрустнули, а потом, отстранив от себя, смачно расцеловал в обе щеки. «Взаимно толстяк», – беззлобно пробормотала Пандора, снова приникая к медведю и прижимая щекой к могучей груди. На пару секунд она смежила веки, и лицо у нее при этом было такое растерянное и несчастное, что червь в совести грызущих орлей изнутри превратился в самого настоящего дракона. Не в силах смотреть навстречу старых товарищей, демон отвернулся. «Пошли внутрь, птичка, давно тебя ждем». С этими словами медведь увлек Гарпию в дом. Харлей, которого не то что не пригласили, но и не удосужились даже поздороваться, потоптавшись на месте, пошел следом. Внутри, несмотря на обилие мебели с обтекаемыми краями и самых разнообразных приспособлений для серфинга и подводной охоты, было как-то пусто. Такое ощущение всегда оставляют холостяцкие берлоги. Вот вроде все эргономично и функционально, а какой-то неуловимой гармонии, именуемой уютом, нет. Именно таким же образом демон ощущал себя и дома. Там, конечно, все было куда более стильно и пафосно, но, увы, ощущение пустоты также витало в воздухе. Неожиданно он понял, что, несмотря на весь этот театр абсурда, свалившийся на него, как снег на голову, он просто не хочет возвращаться домой, в пустую холодную квартиру в центре Виллскувера, в элитные клубы, и на бесконечной вечеринке красных кварталов, в профессиональное объятие элитных шлюх. Все это он, не задумываясь, отдал бы за такую вот лачугу, какую-то у Берга, только чтобы она дышала ее присутствием, той, которая своим сиянием наполняет любое место, где появляется. Громовой голос Берга раздался уже в конце коридора, и демон свернул на звуки голоса. Там оказалась кухня. Пандора уже сидела за столом и с жадностью поглощала что-то румяное, безумно аппетитное на вид, с суммопомрачительным ароматом свежей выпечки. Харлей замер в проходе, поскольку на него по-прежнему никто не обращал внимания. Проживав, Пандора отпила из высокого бокала и спросила у медведя. «А где Никата?» Мерка нахмурился. «Да как-то сложно я оказалась здесь. Ни тебе шопингов, ни тебе летающих мобилей». Сдризнул с заезжим инкубом. Харлею не было видно лица Пандоры. Но когда она накрыла изящными пальчиками кувалдообразный кулак гризли, внутренний демон взревел от ярости и ренулся на ментальные оковы, лишь чудом не прошибив их. «Правда, говорят, недолго у них все искрило», — продолжал медведь. Демоняка вернулся свой поганый виускувер, будь он проклят, а Ника... Ника где-то на юге. То ли на полуострове рассветом, то ли в Збориде. Она всегда говорила, что будет жить и в двухэтажном бунгало, кивнула Гарпи. «Да пиво покачал головой Берг, а потом поднял грозный взгляд на демона. Смол только его заметил. «Так значит, это из-за этого хлоща ты решила заглянуть его ко птичка?» Спросил он, прохаживаясь по инкубу тяжелым, как молодо, взглядом. Не нужно было быть высшим демоном, чтобы понять, что этот мохнатый не одобряет такое решение Гарпии. Пандора пожал плечами и не оборачиваясь, ответила сухо. «Это моя работа». «Ага», — ехидно протянул Берг, — «работа». «Поэтому, должно быть, сначала Лайми рвануло, а потом только сюда, к нам. Когда тебе деваться уж стало не...» Гризли осекся на полуслове, словно глаза Гарпии метнули в него пару крохотных молний. «Прости, птичка, с сгоряча ляпнул». Буркнул тот и неприязненно бросил Харлею. «Садись уже, и приперся». Демон собирался заметить, что если он не ко двору, прекрасно подождет снаружи. Но в этот момент Гарпи обернулась, метнув в него быстрый взгляд. И Харлей тут же уселся рядом с видом проштрафившегося школьника. Пандора локтем придвинула к нему блюдо с едой. «Ешь», – бесстрастно сказала она. «Нам некогда здесь рассиживаться». «Хочешь, пойду с тобой?» спросил медведь. «И Харлея болезненно царапнула это. С тобой. С ней, значит, не с нами». Впрочем, как выяснилось, у этого Берга есть серьезная причина ненавидеть демонов. Как и у самой Пандоры. Гарпия покачала головой. «Спасибо, Берг», сказала она, «но это будет лишним. Ты знаешь, я не люблю перекладывать свою работу на других». «Я бы сам забрал», проворчал медведь. «Но принимать в ловушку должен ловец». Закончил за него гарпи и гризли закивал. «Ты высоко взлетел, птичка», – пробасил он после паузы. «Как же слышал! Агент X класса департамент, все дела, почет там, уважение!» Пандора хмыкнул, скривив губы. «Да уж, да уважались до блокнутых счетов и полного связи. Гризли нахмурил густые кустистые брови. «Ну так кто департамент, птичка?» Сама знала, куда так стремилась. Пандора вздохнула. Медведь прав. С ней не обязана нянчиться, как с птенцом. Она не озвучила этого вслух ни Харлею, ни даже Бергу. Но себе-то не прикажешь. Будь у нее деньги, она, не задумываясь, усвистела бы к северному разлому. А понадобилась бы. Облетела бы всю планету. И вернулась с обратной стороны. Шеф – мужик умный. Даже, можно сказать, хитро продуманный. Знать личное дело каждого агента, как свои пять пальцев. Его работа. Где у тебя можно освежиться? Направо, третья дверь, птичка. Ответил Гризли. Я там пару тряпок закинул. Посмотри, может пригодится что. Отники остались. Не побрезгуй. Все с ерлоками, ну вы. Пандора краснее кивнула. Невозможность элементарно сменить белье надоела ей хуже смерти. И хорошо, когда ездишь по центральной части Апостериории. И ночуешь в гостиницах, где прямо в умывальной стоят машины для стирки, чистки, сушки и прочего. На периферии, как правило, такими изысками не балуются. Натягивать каждый раз мокрое бельишко и смиренно ждать, пока оно высохнет прямо на тебе, то еще счастье. Стоило гарпии скрыться в коридоре, откуда тут же лязгнула дверь. Гризли перевел тяжелый взгляд на Харлия. Демон ответил таким же, торопливо дожевывая мясной рулет. «А теперь слушай сударь, рогатый!» Обнажив заострившиеся клыки, прорычал оборотень. «Не знаю, что там у вас да как, но имею в виду, обидишь ее, я найду тебя где бы ты ни был и лично вырву с корнем то, чем вы, инкубы, дорожите больше всего». Слушать, как какой-то медведь угрожает высшему демону, было не столько даже унизительно, сколько просто смешно. Черты Харлея заострились. Кожа на и подбородке натянулась и почернела. Внутренний демон не спешил показываться во всей красе, но с достоинством демонстрировал свое присутствие. «А ты попробуй, Махнутый», — глухо проговорил инкуб. «Прямо сейчас». «Убрать мне это мало впечатлило. «А ты не спеши», — рыкнул он. «Растяни удовольствие. Думаешь, я обломаю птичке карьеру?» Вот так на раз-два от него у нее то, к чему она стремилась? Не, пусть сначала спасет твою рогатую задницу. Что у тебя вместо головы? Ты зря хмыришься. Мне достаточно одного слова. И здесь, на моем острове, быстро найдем управу и на высшего. Демоны, чтоб ты знал, лучшая наживка для Кракена. Харлей жал зубы. Если бы кто-то из низших позволил себе княвкнуть что-то такое в Вилскувере... Уже подавился бы собственными словами напополам с обломками челюсти. Но здесь... Нет, он не испугался угрозы медведя, несмотря даже на уверенность Косовапова. Похоже, он здесь шишка. Только кто именно, демон так и не понял. Но то, с каким уважением и нескрываемой нежностью медведь говорил о Пандоре, обескураживал демона. В этом искреннем почтении не было и намека на сексуальный подтекст. Иначе хрен там удалось бы сдержать углиного монстра. Нет, гризли видел в Пандоре первоклассного бойца, воина, профессионала, агента X класса, а еще сестренку. Похожее чувство вызывал у них с Рамом резвушка Мэ. Демон хотел спросить, чем так впечатлил у медведя Гарпи и как давно они знакомы, но гордость не позволила. Вместо этого сказал: "Ну так и ты, растений что там у тебя есть, махинаты? Вроде не пёс брехать попусту." Оборотень смирил его тяжелым взглядом. «Ты пера ее не стоишь, демон!» – рэкнул он. «Она достойна куда большего!» Наследник многомиллионного состояния почувствовал себя статистом пьесы «Абсурда». Прежде никому и в голову не приходило считать самого заветного жениха Слицберга неподходящей партией. Проклятие инкубов! Да ведь он женился даже на дочери короля Сапфировых островов! Кстати, название свое эти острова получили не случайно. И при этом семья Дэвуд считала, что сделала джинам охренеть какое одолжение. Понимали, это и Джины, кстати. Он собирался все это высказать медведю, но вместо этого чего-то вырвалось. «Она классная. Она очень классная». «Крутая», — согласился Гризли немного другим тоном. «Ты не представляешь даже, насколько». За спиной Харлей раздалось недовольно деликатное покашливание, и гризли, ударив кулаком по от чего опустевшие тарелки подпрыгнули, жалобно звякнув, рыкнул. «Пора». Он сам проводил их до пристани. Не ту, которую они уже видели. Куда меньше и скромнее. По дороге объяснил, видимо, то, что Пандора, очевидно, и так знала. Из чего Харлей заключил, что объяснение адресовывалось именно ему, а потому слушал внимательно. По воде, да и по воздуху, сами видели. Куку бури не подобраться. Поэтому лучше ботискафа не придумаешь. Оно, конечно, медленнее выйдет. Зато надежнее. Поднимитесь уже в самом оке. Я вбил координаты и траекторию на карте набросал. Ловушки есть, спрашивал. Так что вам всего девлов смотаться туда и забрать. Справитесь. Приложив напоследок Харлейку волдообразным взглядом и сжав Пандору снова в объятиях до хруста, Гризли развернулся и принялся снова подниматься в гору по узкой дорожке, выложенной ракушками. Они похрустывали под его ножищами. От одинокой фигуры громела исходила от чего-то злости досада. «Он кто?» – спросил Харлей, когда, касаясь ажин в плечах, скрылся из виду, свернув за постройку с серыми стенами. Он не ожидал, что Гарпи ответит. Но она ответила. «Начальник службы безопасности. Мы вместе учились. В академии. Откинув нажатием руки Люка, она раздраженно махнула рукой, мол, залезай давай, хватит болеть". Прежде чем забраться в ботискав самой, Пандора посмотрела на черный столб поджидающего их разлома с какой-то тоской.